Материться страшно, и что-то пытается вытащить из кармана пиджака. И вдруг раздается резкий хлопок. Ну, точно выстрел. Холмов сделал паузу и закурил. Дима немигающим взглядом смотрел на него. Как выяснилось потом, это всего лишь сорвало крышку с испорченной банки кабачков на андресолях. Дурацкое совпадение. Ну, а я машинально как? Врежу рукоятка пистолета этому мужику по челюсть Он сразу с копыт, аж ноги до ушей забросил. Да, а потом началось самое веселое. Оказывается, мы ворвались не к кому-нибудь, а к только что прибывшему из Киева в Одессу новому замначальника УВД области, который как раз отмечал новоселье. Ему же я и врезал по физиономии. Наша агентура решила над нами подшутить таким оригинальным образом. Ну, меня, естественно, сразу из органов турнули с волчьим билетом. Пришлось податься частные детективы. Холма махнул рукой и снял со стены гитару. Ладно, это все ерунда. Продержимся. Давай-ка лучше споем. «Давай споем!» — с готовностью кивнул Дима, хлопнул ладонью по стулу. Шура подстроил струны, и они грянули нестройными голосами. «Одесса зажигает огоньки, и корабли уходят в море рано. Поговорим за берега твои, красавица моя, Одесса-мама!» Так познакомились Шура Холмов и Дима Вацман. Глава 3- Таинственное исчезновение любимого. Утром следующего дня Дима, с трудом разлепив очи, медленно поднялся на кровать. Хотя на службе ему иногда перепадало немного спирта, который не успевали вылокать старшие товарищи, все же за это время он основательно отвык от последствий чрезмерного употребления алкоголя, Голова раскалывалась, словно по ней ударили кувалдой, а во рту было ощущение, будто он всю ночь жевал портянку. Холмов сидел на табуретке и перебирая струны гитары, насмешливо смотрел на Диму. "Головка, бобо?" с ироническим сочувствием поинтересовался он. "Бробо", прохрипел Дима и снова рухнул на подушку. — Лучше пить навозную жижу, чем этот твой самогон. Так же противно, зато голова утром не болит. — Привыкнешь, — успокоил его Шур. Пошарив рукой под столом, он достал бутылку пива и протянул ее Диме. — На, опохмелись. Видишь, какой у тебя сосед замечательный. Уже за лекарством магазин успел сбегать, пока... Кое-кто дрыхнул. Лекарство оказало свое лечебное воздействие. Через некоторое время Дима, кряхтя, поднялся и стал одеваться. Закончив эту процедуру, он вздохнул и стал нетвердыми шагами прохаживаться по комнате. Внимание его привлекла картина, висевшая над Шуриной кроватью. Изображенные на ней непонятные загогульки, яркие пятна, цветные полосы, сливались в одно хаотическое пятно. «Что это?» — поинтересовался он. «Картина Рембрандта — взрыв фугаса на цветочной клумбе», — невозмутимо ответил Холмов и, увидев недоуменный взгляд Димы, засмеялся. «Шучу, конечно. Это шедевр одного местного абстракциониста, Подаренный мне в знак признательности за то, что я вернул ему украденную натурщицей кисть. Дорогая была кисть, из хвоста шиншиллы. Я поначалу хотел послать его со своей картиной подальше, но потом передумал. Вдруг он когда-нибудь станет знаменитым. Тогда я загоню эту мазню подороже». Позавтраков остатками вчерашнего пиршества.